Глава 3 Кузнец недоуменно уставился на меня, подбросил в руке молот и, грозно сдвинув брови, спросил. «Чего, совсем свихнулся?» Я же не мог отвести взгляда от жуткого существа, которое виднелось в прорези рубахи, зеленая, шипастая, с мерзким длинным хвостом. Оно находилось прямо в животе кузнеца, заполняя собой почти все пространство. «Я вижу вашу болезнь!» — ответил я и ткнул пальцем на разошедшийся шов на рубашке. «Брехня!» — он ударил молотом по железке, лежащей на наковальне, отчего во все стороны брызнули искры. «Тоже мне лекарь сыскался! Здоровее тебя буду, паршивец! Говори, зачем пришел или проваливай!» С трудом оторвав взгляд от сущности, я сглотнул. Ведь от сильного жара и запаха раскалённого металла в горле пересохло. «Я лошадей привёл. Нужно подковать!» — ответил я, совладав с собой. «Покажи!» Кузнец отложил молот, вытер руки о кожаный фартук и вышел на улицу вслед за мной. Он быстро осмотрел копыта и сразу же забраковал пепельную. «За неё не возьмусь, пока не вылечите. А вторую утром заберёшь». «У меня срочный заказ, поэтому твоя лошадь здесь постоит. Когда освобожусь, подкую», — сухо сказал он мне. «Ерофей знает о расценках?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Тогда предупреди, что расценки поднялись. Теперь беру 50 копеек», — бросил он через плечо. «Пусть сразу приготовят деньги, иначе лошадь не получит. В долг я больше не работаю. Слишком долго приходится ждать». Я кивнул, взял под узцы больную лошадь и повел ее вниз с холма к дороге. Лошадь шумно выдыхала каждый раз, как наступала на больное копыто. Наверняка ее мучают сильные боли. Я бы сам помог, но единственное, чему обучен, рунам. Их я знаю великое множество, и многие из них излечивают от болезней. Но для того, чтобы их применить, нужно потратить энергию. А ее у меня практически нет, и я не знаю, как ее пополнить. В прошлой жизни с этим у меня не было проблем, ведь энергия исходила от самой земли и постоянно подпитывала меня. Здесь же все по-другому. Я почти не ощущал ее, поэтому не мог понять, откуда черпать. Как только мы с лошадью дошли до дома, навстречу вышел лекарь. — Не понял. А где вторая? — нахмурил он брови. — У кузнеца. Сказал, чтобы утром забирали. А еще сказал, что в долг больше не работает и нужно будет заплатить 50 копеек. 50 Зажрался совсем! 30 же было! Ерофей скатился с крыльца и подошел ко мне. А эту клячу почему не взял? Сказал, что сначала надо копыта вылечить. Ух! Он поднял кулак и потряс им в сторону кузницы. Мало того, что кровь нашу пьет пятьдесят копеек за копыта. Так еще и условия свои ставит. Чтоб его завернуло и выбросила негодяя. Зло выпалил он, затем, немного успокоившись, велел. — Отведи лошадь в стойло. Сейчас приду. Лошадь послушно зашла в свой загон, утопающий во тьме, и встала у стены, подогнув больную ногу. Вскоре торопливо вернулся Ерофей со свечой в руках. — На! — впихнул он мне свечу, установленную в глиняную плошку. — Будешь копыта держать и светить. Я посмотрю, что там у нее. Я поднял больное копыто и поднес свечу. А Ерофей наклонился и, ковыряя грязь концом ножа, начал осматривать. а А-а-а, так вот же, гвоздь торчит. Подковы нет, а кусок ржавого гвоздя остался. Ерофей подсокал языком и зло процедил. — Ну, Морозов, только попадись мне на глаза. Лекарь с кряхтением разогнулся и двинулся к выходу. «Держи! Я за щипцами!» Лошадь стояла смирно и даже хвостом не махала, будто понимала, что мы ей пытаемся помочь, и боялась помешать нам. Я ухватился за гвоздь и попытался пальцами выдернуть его, но не тут-то было. Крепко сидит. Без щипцов точно не обойтись. Время шло, а Ерофей не возвращался. Мне даже показалось, что он забыл, зачем ушел, поэтому хотел пойти за ним. Но тут послышался скрип входной двери и шаги. — Ты чего, паршивец, щипцы под лавку закинул? — напустился он на меня. — Еле нашел. Вот учу тебя, учу, а толку нет. Как был бесполезной обузой, так и остался. Сам не понимаю, почему я до сих пор тебя кормлю. Другой бы давно тебя на улицу выкинул. Из воспоминаний Степана я знал, что не стоит обращать внимание на его слова. Лекарь нуждался в парне ничуть не меньше, чем он в нем. Только благодаря Степану к Ерофею обращаются за помощью. Лекарь не мог распознать болезнь, поэтому не знал, как и что лечить, и только способность Степана видеть болезни позволяла успешно излечивать людей. «Держи крепко», — велел он и щипцами склонился над копытом. «Если ли гнет, тебя спрошу. Уж тогда точно ледника не избежишь. Как миленький будешь сидеть!» Я смерил его долгим взглядом, с трудом сдерживаясь, чтобы не ответить. «Посадить в ледник Аскольда из рунописцев? А, если бы я обладал своей прежней силой, то сейчас бы от лекаря и злосчастного ледника не осталось и следа. Но пока придётся потерпеть» продолжительно выдохнув, чтобы успокоить свирепствующую бурю внутри, я изо всех сил прижал к себе ногу лошади, прекрасно понимая, что не смогу удержать, если пепельная задумает пнуть лекаря. Герофей ухватился щипцами за гвоздь, резко дернул и тут же отступил в сторону, опасаясь реакции. Лошадь скинула голову и заржала от боли, но не пнула, продолжая стоять словно изваяние. Какое же умное животное? все понимает. Из образовавшейся раны потекла зловонная жидкость. Лекарь полил воду на копыта из старого бачка и принялся шептать заговор. Я невольно прислушался. Чтобы было здраво, не болело, не хромало. Беда ушла, боль отпала. Слово мое крепко. Не знаю, что это за магия, но его заговоры работали. Пусть Ерофей не в силах излечивать серьезные болезни, но с ранами и простудами он хорошо справлялся. «Все», — сказал он, двинулся к выходу и бросил через плечо. «Прибери здесь». «Молодец. Хорошо держалась». Я погладил лошадь по морде и легонько похлопал по крупу. Чтобы хоть как-то помочь ей быстрее восстановиться, я начертил прямо на пепельном боку руну бодрости Руна вспыхнула и пропала, проникая в тело животного и выполняя свою миссию. Пепельная уткнулась мне в плечо носом и заглянула в глаза. Благодарит. Взяв вилы, сгреб навоз и старое сена в угол и постелил под ноги животного свежий настил. С наступлением сумерек на землю пришел холод, а сарай был весь в дырах, поэтому снаружи и внутри была почти одинаковая температура. Больному животному сейчас нельзя мерзнуть, поэтому накрыл ее старой фуфайкой, что висела в углу на гвозде. Едва зашел в дом, как лекарь снова заворчал. «Весь день где-то шастал, на ужин ничего не готовил. Иди хоть на чердак за и рыбы вяленой принеси», — велел он, подшивая голенищу кожаного сапога. «С таким помощником можно с голоду сдохнуть». Я с раздражением выдохнул и вышел, с силой захлопнув дверь. Под конец дня мое терпение было на исходе. Если ему за один день удалось довести меня до белого коленя, то что же будет дальше? Сложно быть в чужой шкуре. Особенно в шкуре парнишки, который много лет позволял к себе так относиться. Чувствую, придется лекаря ставить на место, чтобы больше не смел так со мной обращаться. Но не сейчас. Мне нужно окрепнуть. А пока я должен вести себя, как прежний Степан Устинов. К стене дома была приставлена лестница, упирающаяся в чердачную дверь. Забравшись наверх, повернул вертушку, толкнул дверь и осторожно шагнул на чердак. В нос ударила смесь запахов, сухое дерево, пыль, нагретый песок и характерный аромат вяленой рыбы. Под ложечкой тут же засосало, ведь за целый день я почти ничего не ел приглядевшись увидел в полутьме веревки натянутые между балками крыши на которых висели тушки рыб прежний степан не посмел бы притронуться к ним без разрешения я же не теряя времени снял ближайшую ко мне рыбу с веревки и содрав кожу с чешуей вгрызся в солоноватую мякоть М -м -м. это было так вкусно что сам не заметил как съел три рыбины и только потом вспомнил о ерофеи наверняка снова будет орать и плевать Сняв с веревки еще пять штук, спустился вниз и зашел в дом. «Ты нарочно решил довести меня? Полчаса за рыбой ходил!» Закричал лекарь и взмахнул рукой, в которой были розги. Пучок длинных прутьев. Перед внутренним взором тут же появились картинки побоев. Степан не раз получал розгами и обычно смиренно склонялся перед лекарем и молча сносил удары. «Но со мной такое не пройдет». Однако и отпор я пока не могу дать, ведь должен всеми силами подстроиться под бывшего владельца тела. Неизвестно, как все обернется, если кто-то узнает, что в теле паренька живет чужой дух. Возможно, меня захотят убить. Увернувшись от удара, я отбежал на безопасное расстояние. — Простите, дядька, я не нарочно увлекся! — промямлил я и сделал испуганное лицо, но точь-в-точь, точь, как прежний Степан. Лекарь выдохнул, убрал розги на место и, сев за стол, велел. «Дай сюда рыбу и вали с глаз долой, чтобы до утра я тебя не видел и не слышал!» Я положил перед ним рыбу и пошел на свою лежанку, которая жалобно заскрипела под моим весом. Как только Ерофей замахнулся на меня, первой мыслью было сломать ему руку и схватить за горло. Однако я быстро понял, что Степан не посмел бы этого сделать. Нелегко мне будет постоянно притворяться другим человеком. Накрывшись покрывалом, с которого от старости лезли все нитки, я попытался уснуть. Нужно было попробовать восполнить запас энергии, который потратил за день, но сон никак не шел. Слишком много всего произошло. Тем временем лекарь съел рыбу, сдул пламя керосиновой лампы и лег на свою кровать. Через пару минут он захрапел. Я же до сих пор не мог заснуть, обдумывая последние события. Раз за разом я прокручивал в голове то, что произошло, пытаясь найти ключ к разгадке. Вспышка, смерть, пробуждение в новом теле. Как это случилось? Почему? Непонятно. Проворочившись на жестком ложе до самого рассвета, я с трудом заснул. Снилась мне моя прошлая жизнь. Вокруг мелькают руны, искрятся магические заклинания. Я на одной из боевых тренировок. Именно служба и тренировки заполняли мою жизнь. Ведь я, как защитник границы, не хотел создавать семью, считая, что она ослабит меня. Меня нельзя шантажировать, угрожая родным. Меня нельзя сломать, убив мою семью. Меня нельзя принудить, ведь у меня нет слабых мест. Я идеальный воин, стоящий на страже своей империи. И я выполнил свою миссию, забрав жизни врагов. Правда, при этом отдал свою. Но я об этом нисколько не жалею. Таков мой путь. «Эй, Олух, ты долго спать собираешься?» — выкрикнул над духом Ерофей и пнул по лежанке. «Вставай!» Я не сразу понял, где нахожусь, поэтому вскинул руку, чтобы нарисовать руну, которая накажет наглеца, осмелившегося так со мной обходиться. Но когда открыл глаза все вспомнил. Настроение тут же испортилось еще один день в этом слабом теле и с этим невыносимым человеком. вылез из-под покрывала и первым делом пошел за дровами. надо топить печь. Это моя обязанность как и носить воду, варить, мыть, убирать, прислуживать лекарю и еще много всякого разного. Степан был не учеником при учителе, а бесправным рабом Ведь Ерофей лишь использовал дар парнишки но ничему его не учил. Ему нужен не конкурент, а только безропотный слуга. «Если сегодня кашу спалишь, то неделю без еды просидишь. Понял?» Пригрозил он, когда я принес дрова и начал складывать поленье в жерло печи. Сам же лекарь сидел в углу за своим столом и что-то перетирал. Судя по запаху, какую-то ароматную траву. Я не силен в лечебном деле, как и в травах, но тоже изготовлял и заряжал с с помощью рун, усиливая их действия. Но для этого тоже нужна энергия. Отвернувшись от лекаря, я нарисовал на ладони первый символ своего имени. И... О чудо! Он загорелся! Однако вторая черточка только вспыхнула и сразу погасла. Это значит, что энергия хоть и накопилась, но совсем немного. Как же мне накапливать ее быстрее? А вдруг я никогда не смогу? Нет, нет, даже думать об этом не хочу. Я должен найти способ восстановить свои силы, иначе мне всю жизнь придется пресмыкаться перед теми, кто сильнее. А это не по мне. Уж лучше смерть. «Что ты там опять застыл? Шевелись!» — прикрикнул Ерофей. «Потом за лошадью пойдешь и отдашь кузнецу вот это». Он подошел к столу и положил три монеты по 10 копеек. — Вот, расплатись за подкову. Кузнец сказал, что работа будет стоить 50 копеек, — возразил я. — Мало ли что он сказал, — грубо ответил лекарь. — Пусть берет, что дают, а то и этого не получит. — Он сказал, что не отдаст лошадь, — с нажимом проговорил я. — Ох, и скупердя этот лекарь, аж тошно. На всем хочет сэкономить, хотя с деревенских за лечение последнюю рубашку снимает. Ерофей поджал губы и шумно задышал, раздувая ноздри. Я видел, как в нем борются его жадность и осознание того, что кузнец свое слово сдержит. «Ну ладно, пусть подавится!» Он положил еще две монеты и, развернувшись, двинулся к выходу. «Проверю кобылу. Если копыта зажила, отведешь к кузнецу». Я меж тем отмыл вчерашний котелок, налил воды, насыпал крупу и засунул в печь, в которой уже полыхали дрова. Теперь нужно следить, как только вода в котелке закипит, подтянуть его ближе к двери и часто помешивать кашу. Иначе сгорит, и без завтрака останется не только Ерофей, но и я. Лекарь быстро вернулся с недовольным выражением лица. «Копыта все еще раздуто, «Чертов кузнец снова откажет! Нужно подождать день-другой!» Он с раздражением пнул табурет, оказавшийся под ногами. «Так не терпится выехать из этой глуши! но хрен там! Придется еще здесь поторчать!» Он бросил на меня недовольный взгляд и продолжил. «Тебе-то все равно. Я тебя кормлю, одеваю, обуваю. Хорошо устроился. А мне одному приходится на все зарабатывать. Ты хоть знаешь, сколько я отдал за этих полудохлых кобыл?» Я помотал головой. Не имею ни малейшего представления. Вообще, в этом доме говорил лишь Ерофей. Степан же совсем соглашался и подавал голос, только если его спрашивали. 10 рублей! Целое состояние! А этот гад Морозов еще и бракованных мне впихнул! Сволочь! Только попадись он мне под руку!» поставил табурет на место и грузно опустился на него. — Кашу сваришь и самовар поставь. Листовой чай закончился, зато целый мешок сухой чаги есть. Ее завари. Не буду я больше денег на еду тратить. Нам еще до Иркутска добираться. — А сколько до него ехать? — спросил я, помешивая кипящую кашу. Ерофей недовольно взглянул на меня, но ответил. — Недели две при хорошем раскладе. Но дорогу не загадывают. Всякое может быть. С этим я полностью согласен. К тому же очень даже рад, что мы уезжаем. Ведь на новом месте я могу стать самим собой, а не изображать бедного и забитого сироту. И лекаря поставлю на место. Но сначала нужно уехать отсюда. После того, как каша приготовилась, выбрал подходящие по размеру угли и сложил самовар. А сам пошел кормить пепельную. Та узнала меня и сразу оживилась. Задрав ее ногу, внимательно осмотрел копыта. Стало лучше, но опухоль до сих пор сохранилась. Второе зрение показывало просто черное пятно на месте раны. Теперь я хотел, чтобы она быстрее поправилась, и мы уехали отсюда. Поэтому налил в корыто свежую воду, бросил охапку сена и нарисовал на боку лошади еще одну руну бодрости. Она придаст ей сил и поможет быстрее справиться с воспалением. Лошадь будто все понимала, начала тереться об меня носом и щипать губами мой воротник. Когда вернулся в дом, вода в самоваре уже кипела. Насыпал в медный чайничек мелко накрошенную чагу и залил кипятком. Вода тут же окрасилась в коричневый цвет. Разложив кашу по тарелкам, сел за стол и принялся есть. Лекарь недовольно покосился на меня. Ведь раньше Степан сидел и ждал, когда тот первым приступит к трапезе. Однако я такой традиции не намерен придерживаться. Всё же постоянно притворяться забитым сиротой мне довольно трудно. Поэтому решил иногда, хотя бы в незначительных поступках, быть самим собой. Ели мы в полной тишине. Ерофей что-то бубнил под нос, изредка можно было услышать название — камышово, лаптево, изумрудное. Видимо, обдумывал путь до Иркутска. Доев свою порцию каши, налил чай и сразу почувствовал насыщенный древесный аромат чаги. Из памяти Степана я знал, что чага — это гриб, живущий на березах. Его собирают, сушат и заваривают вместо чайных листьев. Никогда не пил такой чай, поэтому осторожно пригубил. Вкус мягкий, «С легкой горчинкой. Довольно неплохо. Вот бы к такому чаю медовую сладость» или «Ты чего время теряешь? А ну, марш за лошадью!» — воскликнул лекарь и ударил ладонью по столу. Так хотелось заткнуть его и продолжить неспешное чаепитие, но я вовремя вспомнил, что не стоит этого делать. Большими глотками допил еще горячий чай и, прихватив монеты, торопливо двинулся к кузнице. Издали увидев лошадь, с облегчением выдохнул и ускорился. Теперь я больше всего дорожил нашими лошадками, ведь без них не выбраться из этого места. Добравшись до кузницы, первым делом проверил подкову. Новенькая и хорошо прибитая. Кузнец знает свое дело. Как только потянул дверь кузни на себя, увидел кузнеца. С каким-то отрешенным выражением лица он бил по раскаленному железу. Мужчина не обратил на меня никакого внимания, поэтому пришлось подать голос. «Я за лошадью пришел!» Стук тут же прекратился, и наступила звенящая тишина. Кузнец повернул ко мне красное лицо и в напряжении уставился, будто пытался вспомнить, кто я такой. «А, сирота! С тебя пятьдесят копеек!» — хрипло проговорил он и протянул большую мозолистую руку я достал деньги из кармана и аккуратно положил их в центр ладони. Мельком взглянув на монеты, кузнец убрал их в карман фартука и продолжил работать молотом. Я вышел на улицу и первым делом вдохнул полной грудью. После тяжелого запаха дыма, пота и железа прохладный утренний воздух казался пьяняще сладким. Проходя мимо дома женщины, которую укусил клещ, увидел в окне ее мужа Глеба, Тот замахал мне рукой и через секунду выскочил на улицу. «Стёпка, не уходи!» — крикнул он и подбежал ко мне босиком по узкому деревянному тротуару. На его лице читалась паника. «Стёпка, Олесе снова плохо стало. Вот только что сидела за столом, а потом упала и захрипела. Помоги! Ведь вчера ей легче стало после того, как ты это... руку её подержал!» Он с мольбой посмотрел на меня. «Хорошо, я постараюсь помочь. Привяжите лошадь!» — велел я, отдал ему ремень с бруй и побежал в дом. Женщина лежала на кровати. Лицо белое, дыхание поверхностное и частое. Она не обратила на меня внимания, лишь смотрела мутным взглядом в потолок. Я быстро подошел к ней. Второе зрение показало мне червя. Он снова извивался, но почти вдвое уменьшился в размерах. Хм, неужели моя руна на него так подействовала?» Тем временем Глеб вернулся в дом, опустился на край кровати и выжидательно уставился на меня. Я же провел пальцем по своей руке и понял, что все еще могу нарисовать первый символ своего имени. Ну что ж, тогда можно попробовать нарисовать руну посильнее. Взяв руку женщины, принялся рисовать провел длинную линию в центре ладони, слева нарисовал зигзаг, справа добавил еще два элемента и соединил все части. Руна крепости на миг вспыхнула золотистым сиянием и пропала. Я же чуть не упал из-за бессилия. Вся энергия ушла в создание руны. Олеся прямо на глазах порозовела, задышала глубоко и ровно. Она перевела взгляд на меня Затем на мужа и еле слышно сказала. Не болит. Усилием воли я переключил зрение и не нашел червя. Его больше не было. Ты здорова. Болезнь больше не вернется. Устало выдохнул я и вдруг увидел, как от груди Олеси отделился светящийся шар и полетел на меня. Я отмахнулся от него рукой, но шар пролетел сквозь руку и растворился, прикоснувшись к моей груди. — Что это было? — Вы это видели? Вы видели шар? Я в панике принялся ощупывать себя. — О чем ты? Какой шар? — спросила Олеся, поднимаясь с кровати. — Никакого шара не было. Глеб обнял жену и настороженно посмотрел на меня. — Так. Получается, что шар никто не видел. Я сразу же принялся рыться в памяти Степана, но ничего подобного не нашел. Супруги же принялись меня благодарить и всунули мне в руки несколько купюр. Я, не глядя, убрал деньги в карман, покивал в ответ, вышел из дома и, все еще пребывая в замешательстве, отвязал лошадь и побрел к дому. — Стоп! — я чувствовал себя хорошо, будто и не было той сильной усталости, что возникло после создания руны. Остановившись, провел пальцем по ладони. Первый символ имени ярко светился, ярче прежнего. Не может быть. Я вывел следующий символ, и он не пропал, а остался на коже. Правда, намного тусклее первого. Получается, что я вылечил Олесю, и энергия ко мне вернулась, да еще и в большем объеме, чем я ее потратил. Невероятно. Просто невероятно. Нужно удостовериться, что я не ошибся. Я почти бегом привел лошадь домой и нарисовал руну крепости на боку пепельной. Руна пропала, как и черное пятно на копыте, а от лошади ко мне поплыл светящийся шар. Теперь я мог нарисовать и третий знак своего имени, но он был еле виден и вскоре пропал. Получается, что энергия ко мне возвращается, когда болезнь проходит. И чем сильнее болезнь, тем больше энергии. Мне нужно лечить, чтобы становиться сильнее. Был стражем границы, руномагом Аскольдом из рода рунаписцев, а стал лекарем-руномагом Степаном Устиновым. Ха! Теперь я знаю, как мне выжить в этом мире.